Глава 10. Чем ближе подбираемся к берегу, к непроходимой зеленой стене камышовых зарослей и нависающим над ней низкорослым деревьям, тем становится все темнее и темнее. Здесь уже вполне себе настоящие сумерки. И волны почти нет. Так мелкие отголоски из озера по инерции доходят, да и то камышовые заросли их хорошо разбивают и гасят. — Лазутчиков будем посылать, Шепот Тора прямо в ухо заставил непроизвольно дёрнуть плечом. «Щекотно же?» Потом откликнулся на вопрос также шепотом и пояснил. «Первым делом нужно на берег выбраться, а то перестреляют нас на воде, как уток. Отправлять разведку прямо сейчас не стал, как и отсиживаться в лодках до возвращения лазутчиков. Вот выберемся на берег, тогда и будем осматриваться». А то так в лодках нас и накроют. Здесь же ни укрытия нет, ни маневра. Подгребаем осторожно, даже весла из воды стараемся не вынимать. Мало ли случайным неловким движением зацепишь водную гладь, да и плеснешь. А плеск в это время, во время вечернего затишья, весьма далеко слышен. Казалось бы, ну какой может быть шум от падающих с лопасти весла капель? А он есть. Особенно в такой вот тишине подобный звук на всю ближайшую округу колокольным звоном разносится. А ведь тут еще одна тонкость есть. Очень уж звук этот неестественный, искусственный. Это ладно бы дождь был, тогда другое дело. А сейчас на дна меня облачка. Какая уж тут капель. Опять же, закат где-то там на горизонте заполыхал. Багровые отсветы на прозрачном небосклоне словно пожары горят. И даже нам здесь, под сенью прибрежных ивовых зарослей, почти светло. Цвет неестественный, но так и что? Главное, видно все. И любоваться багровым пламенем на небосводе нельзя, чтобы потом к темноте быстрее можно было привыкнуть. Так что вверх головы никто не задирает. Глазами по пламенеющему отражённым закатным светом небосклону не шарят, и вечерними красотами природы не любуются. Не до того нам сейчас. Всё. До стены камышовых зарослей буквально рукой подать. Дальше только по инерции. Замерли все. Лодка движется всё медленнее и медленнее. Лишь водичка озёрная под плоским носом изредка поплюхивает, До листья кувшинок тихо шуршат. Весла глухо стукнулись, их потоком воды к борту прижало. Пусть так и остаются. Мешать никому не будут. А будем их вытаскивать, так точно без шума не обойдемся. Оглянулся на вторую плоскодонку. А там один в один все наши движения повторяют. Только держатся не в кельваторе за нами, а чуть в стороне. Так, чтобы веслами не стукнуть друг о друга и идут на полкорпуса позади нас. Разбитый нос плоскодонки в камыши ткнулся, пошёл дальше, начал высокие стебли под себя подминать. У меня аж сердце замерло, хрустит так как, и шуршит, да ещё какую-то птаху потревожили. Взлетела, зараза, прямо из-под носа лодки, крыльями мелкими своими захлопала, да и рванула прочь в сторону берега с заположным писком. Замерли все, даже пригнулись слегка от поднятого птицей шума. Эх, что ж так не везет! Но откуда она именно здесь оказалась? И нашумело то как? А нам тихо нужно. Прислушиваюсь. Поднимется или нет тревога на берегу? Нет, не поднялась. Обошлось. Плавно остановились и... Рано обрадовался. Слишком плотной стеной стоит у берега камыш. Жёсткие стебли не разошлись в стороны, не подломились и не легли в воду под напором лодки. а согнулись упруго и тут же неудержимо распрямились, оттолкнули лодку назад. Стою в обломках разбитой надстройки, стараюсь ни за что не зацепиться. А то так зацепишься надетым на себя железом, да и лязгнешь на всю округу. Брецание железа — это не птичий крик, сразу заставит насторожиться. Передо мной двое бойцов, коленями в расколотый носовой планширь уперлись, за стебли камыша руками ухватились, не дают лодке назад отойти. Никому не хочется снова веслами громыхать. Удержат или нет? Масса-то у нас, ого-го, какая. Сама лодка, да плюс мы. А еще перегруженная с баркаса добро и захваченные в бою трофеи. Вон какая куча лежит. Удержали. Остановилась лодка, прекратила назад отходить. Запыхтели бойцы, подтягивают нас осторожненько, чтобы камыш с дуру из дна с корнями не выдрать, но ну и не оборвать стебли, само собой. В лодке тишина запредельная. Замерли все, притихли, глаз с потрескивающих стеблей не сводят. Я даже дыхание задержал, запыхтящими бойцами наблюдая. Ишь, как напряглись и через кольчугу видно, как вспухли буграми мышцы на широких спинах, как налились мощные шеи кровью от тяжкой нагрузки. И справились, и удержали, и обратно подтянули. И камыш молодец, выдержал, не оборвался. Бойцы подвели лодку вплотную к камышовой стене и тут же освободили проход на нас отодвинулись ближе к бортам. Но камышовые стебли так из рук и не выпустили. Придерживают их на всякий случай. Что ж, пора десантироваться. Я первый. Короткий взгляд налево. Вторая лодка полностью повторила наш маневр, и на ней тоже готовы к высадке в воду. На меня смотрят, отмашку ждут. Десятнику отдаю приказ. Вы идете после нас. На берегу не толпитесь. Сразу уходите в левую сторону. И сидите тихо до команды. Понятно? В голос никто отвечать не стал. Соображают, что нельзя шуметь. Просто кивнули в ответ. Ну и хорошо. Пора идти. Рукой левой по поясу провёл, проверил, что нож и сабля на месте. Придётся придерживать, чтобы не мешалось. Несколько шагов вперёд, и вот я уже присел на расколотый планширь. Почему-то в этот момент только одно занимало. Лишь бы занозу какую взад не загнать. Встряхнулся, ну и чушь же в голову лезет. Свесил ноги за борт, опираясь на руки, соскользнул в темную воду, да так и завис на какое-то мгновение. Медленно согнул руки в локтях, опустился еще ниже. Где дно? Булькнула вода, заполнила сапоги, намочила штаны. Опускаюсь все ниже и ниже, уже и по развилку опустился. От холода бубенцы сжались, внутрь втянулись. Ледяной озноб заставил живот к позвоночнику прилипнуть. С непривычки холодрыга такая, что непроизвольно дыхание задержал. Эх, сейчас бы опуститься вниз одним махом. Да нельзя. Слишком громким плюх может получиться. Поэтому только так и нужно опускаться в воду. Медленно и осторожно. Вода уже по грудь, одна дна все нет. Подбородок вверх задрал, руки с арбалетом и болтами в них тоже поднял. Держу их над головой, чтобы не намочило. Да где же... Есть! Наконец-то ноги дна коснулись. Ни ил, песок твердый, хоть в этом повезло. Но глубоко, даже подбородок в воде, как его не задирай. И до да чего же холодно. В желудке недавно съеденный ужин комом встал. Осторожно прощупал ногой дно перед собой, сделал первый крохотный шажок, толкая грудью черную воду. На поднятой мелкой волне легонько всколыхнулись широкие листья кувшинок, взвелась вверх облаком потревоженная машкара загудела, заклубилась мохнатым комом над головой, накинулась на лицо и поднятой руки, почуяла свежую кровь, и не отмахнуться от нее никак сожрут ведь заживо, опустил лицо в воду, немного стало легче, выпрямился, перевел дух.ще шаг, потом второй, третий и пошел уже чуть увереннее. то ли к холодной воде привык, то ли осмелел, да и песок под ногами твердый и ровный, без камней и коряк. Очень уж все хорошо, того и гляди, чтобы в ямину какую не ухнуть. Поэтому перед каждым новым шагом, Ногу вперед тянул, дно перед собой проверял. Долго? А что делать? По-другому никак. Так вдоль камыша и побрел, выбирая подходящее местечко для выхода на сушу, где будет хоть какой-то просвет в этих сплошных зарослях. Все-таки здесь не настолько глубоко, как мне кажется. Да почему кажется-то? Я сейчас на собственном организме ощущаю всю прелесть полного погружения. Поэтому вот так дальше и пойду. И чем ближе к камышовым зарослям буду держаться, тем лучше для меня». И очень уж близко подошел, потревожил в камышах какую-то здоровенную рыбину. Та рванула торпедой на свободу, раздвигая стебли и разрезая воду. И почему-то решила прямо рядом со мной проплыть, чтоб у нее чешуя отвалилась. Мало того, что стебли камышовые закачались, и листья зашуршали на всю округу. Так еще и подводной, тугой волной хорошенечко так наподдала мне под колени. Подогнулись ноги, я и просел, ухнул вниз. Чуть было водички не хлебнул. На инстинктах успел дыхание задержать. Зато погрузился по самой брови. Да это не рыба, а крокодил просто. Чуть было с ног не сбило. И это еще повезло, что рядом прошла, а не зацепила. Ну а что? Вдруг у нее и плавники? Острые или колкие. Резанут, и никакая броня не удержит. Только вынырнул, только отдышался, да потихонечку отплевался, как новая напасть приключилась. Думал, что здесь тихо и волны нет. Я жестоко ошибся. Она уже есть. Из-за спины накатился небольшой вал, забрался под шлем, плеснул в уши. Как ни задирал вверх подбородок, а все равно не уберегся. Наконец-то глотнул досыта холодной озерной водички. Даже нос волной накрыло. Пришлось приподняться на цыпочки и задержать дыхание. Откуда вдруг волна? Оглянулся. Следом за мной потихонечку дружинники один за другим в воду соскальзывают. Да настолько тихо, что если бы не оглянулся, то и не услышал бы ничего. Понятно. Взбаламутили, растревожили водную гладь протоки, Вот и пошла. Нет, не волна, а скорее рябь. Но мне и этого хватило, чтобы до ушей намокнуть. Хотя я же и без этого до этих самых ушей мокрый. И чего попусту сокрушаюсь тогда?» Бурлил псковский торг. Сновали туда-сюда вдоль рядов многочисленные покупатели, ходили с важным выражением на лицах праздные гуляки, косились с интересом на разложенный товар, отворачивались и лениво шли дальше. Эти не покупать пришли, а себя показать, ну и на других посмотреть само собой, послушать песенников, поглазеть на кривляние ряженых скоморохов в окружении плотной праздной толпы. Тут же рядышком весело и громко зазывали к своим прилавкам покупатели-торговцы, выкрикивая свои веселые прибаутки. Вот у одной такой лавки с разложенными на прилавке пучками сухих трав и задержалась полная женщина с огромной корзиной из лыка в руках. Не интересует ее ни кривлянье скоморохов, ни пронзительный взвизг гирожков и дуделок, ни завывание песенников. Возьмет в руки пучок, поднесет к глазам, присмотрится, потом понюхает, задумается а руки между делом уже следующий пучок к носу тянут. И не замечает, как хозяйка товара тем временем рядышком объявилась, как за этими ее действиями с любопытством наблюдает и вроде бы как что-то спросить хочет. А та о своем мыслит, ничего вокруг себя не замечает. «Луша!» — не выдержала и окликнула кухарку хозяйка лавки когда так и не состоявшаяся покупательница вознамерилась прочь от прилавка уйти. Покупательница при звуках знакомого голоса очнулась от своих дум, заулыбалась, остановилась и быстренько развернулась. От быстрого движения колоколом взметнулся широкий сарафан, закрутился юлой вокруг крепких полных ног, и женщина тут же принялась поспешно поправлять облепившие крутые бедра платья. «Здоровья тебе, Луша!» — улыбнулась хозяйка. «Да ты свою корзину вот сюда поставь, а то она тебе только мешает». «И тебе здравствовать, Алёна!» — улыбнулась Луша, когда удалось справиться с упрямым платьем. примостила корзину на проходе прямо перед собой, выпрямилась. «Как торговля твоя? Идут покупатели?» «А куда они денутся?» Хозяйка лавки переставила корзину чуть в сторону, чтобы под ногами не мешалась. И еще раз улыбнулась а это правда что ваш боярич вернулся в город смутилась собственной смелости и тут же поспешила пояснить откуда об этом узнала слухи про то с утра на рынке ходят правда не стала разочаровывать девушку долгим ожиданием луша вернулся и дружину малую с собой привел только уже не боярич ему грамотку на боярское звание сам князь новгородский подтвердил и здоров он не ранен даже А что дома сидит, так зачем ему в город выходить? Дома все есть. А чего нет, так я для того на рынок и пришла. Сейчас прикуплю кое-чего, да домой поспешу. На такую ораву голодных ртов готовить долго придется». Довольная кухарка гордо выпрямилась, ведь к ее словам столько людей прислушиваются. Оглядела любопытных, приосанилась, не только было раскрыла рот, чтобы продолжить хвастаться, как вспомнила, что боярин — Строго-настрого запретил что-либо о себе посторонним рассказывать. Спохватилась и бочком-бочком втиснулась в лавку. Ногой отпихнула свою корзину еще дальше в сторону и уже оттуда еще раз выглянула наружу. Разбрелись ли, любопытные? А там нет уже никого. Успокоилась. Ничего же страшного не произошло. А новости так и просились наружу, так и зудели на языке так и хотели вырваться на свободу из плена пышной груди. В общем, не давали покоя. Луша еще раз оглянулась на распахнутую Настежь дверь, наклонилась вперед и поманила к себе Алену. И громко прошептала, когда та приблизилась. «Я думаю, что недолго он у нас задержится». «Почему?» — также громко прошептала Алена. «Кузнецы все заказы исполнили и на двор к нам свезли». А еще слышала, что нельзя ему в городе долго находиться, не дадут ему тут спокойной жизни. — Да как же это? — вскинулась травница и тут же, смутившись, замолчала. Потому что как раз в этот момент в лавку просунулась чья-то заросшая физиономия. Оглядела в раз притихших девушек, а взгляд такой злой, аж душа трепещет. И так же быстро исчезла, словно ее и не было. «Ладно, не досуг мне тут с тобой болтать», — испугалась Луша. Испугалась она этой волосатой морды и злого пристального взгляда. И снова припомнила наставление боярина. В городе внимательно смотреть по сторонам, запоминать все увиденное и ни в коем случае нигде и ни с кем не болтать языком. Припомнила, и спохватилась, подхватила с пола свою корзинку и двинулась к выходу но и просто так уже уйти не смогла. Подумалась, она же не на улице, а в лавке. Про лавку боярин ничего не говорил. А сердечко птицы в груди бьётся, от страха норовит наружу выпрыгнуть. Зажмурилась, вдохнула, выдохнула и решилась. Проговорила быстро. — А ты обязательно заходи, ко мне заходи. И пошла-пошла, поплыла к двери бочком. И уже у выхода обернулась, Посмотрела на смутившуюся травницу хитрыми глазами и тихо добавила. «Вот эти травки можешь принести. И эти. И еще вот те. А то я забывчивая такая стала, мимо лавки прошла и не купила ничего». Стрельнула глазками влево-вправо, страшной волосатой рожи нигде не увидела, и тут же успокоилась. Не для себя же старается, для боярина молодого. «Повезло!» «Ветер на нас задувает», — прошептал Тор. Следом идет Десятник, не отстает. Все время рядом старается держаться. Кивнул в ответ, говорить ничего не стал. Молчание золото. Так что на берег выбирались со всеми предосторожностями. Пришлось постараться, чтобы тихо пройти. Не плюхнуть лишний раз водой, не шумнуть камышом. Но справились, остановились на самой его кромке. Присели, замерли, и только тогда ушла вперед разведка, скрылась в вечерних сумерках, словно никого и не было. И ни одна веточка в густом сосновом подлеске не шевельнулась, ни одна птаха в зеленых кронах не всполошилась. Сидим, ждем. И недолго ждать пришлось. Быстро обернулись разведчики. Присели на корточки, тут же на песке увиденное прутиком изобразили. И на словах пояснили. Прямо перед нами, за деревьями, невысокий холм. На нём тын из брёвен кольцом стоит, на самой вершинке. Вот как. «Капище!» — понимающу кивнул Тор. «Слышал я про это заброшенное место», — тут же подтвердил Степан. Мы только на него глянули, так он сразу же и пояснил. «Дед мне рассказывал, когда живой был. Капище это давно разорили». Он тогда еще совсем мальцом беспортошным был. Идолов сожгли, жрецов кого прочь прогнали, а кого и до смерти побили. Обезлюдило место. Народ перестал на остров ходить. Так место потихоньку и заросло. — Не сходится что-то, — возразил. — В город плыли, что кормщик рассказывал. До сих пор на островах капища действуют. — Так не обязательно на этом? — тут же отозвался Степан. Почитай, что на каждом острове, окромя совсем уж невеликих, до сих пор что-то до да доосталось. Ладно, не о том говорим. Что еще увидели?» Поднял глаза на внимательно прислушивающегося к нашему разговору разведчика. «Караульных нет. Все оббежали, а ни одного Тати не встретилось. И у Баркаса никого. Так что можно спокойно к холму идти. За тыном, в капище этом, землянки выкопаны большие». Народу сколько живет, сосчитать не удалось. Темно уже стало. По центру костры горят, поэтому и разглядели кое-что. Пленников много, к столбам возле костра привязаны. Многие поранены, сомлели и висят в путах без сил. Этих с баркаса видел? Спросил Степан. Видел. Там же на столбах. Но не все. Как разглядел, если темно? Это уже Тор не выдержал. Так через тын заглянули, подобрались поближе к кострищу, где посветлее будет, да и глянули, тын там невысокий уже, весь в землю ушел, даже тянуться не пришлось. Сколько воинов насчитали чуть больше двух десятков, повернулся ко мне лицом разведчик. Но это только те, что на виду были, сколько их в землянках не знаю, а землянки точно жилые, из продухов дым густой идёт. Очаги горят, кивнул Степан. «Они!» — тут же подтвердил разведчик. «Съясной дух как раз от продухов и идёт. Девок возле них ещё видели, только не получилось сосчитать, сколько их всего». «Что делать будем, боярин?» — глянул на меня Степан. «Получается, их там больше, чем нас». Вскинулся Тор. Хотел что-то сказать, да осёкся. Спохватился. Слишком строго я на него глянул потому что нечего поперек боярина слово молвить. Не по чину. «Тын везде такой невысокий, что через него заглянуть можно», уточнил у разведчика. «Кое-где он совсем низкий. По грудь только там. Откуда кострище лучше всего видно?» «Тогда действуем просто. Обходим капище со всех сторон и выбиваем разбойников из арбалетов. И смотрим, кто из землянок наружу полезет». Если кто за железо схватится, то бить сразу, понятно, оглядел десятников. А дьявок тоже бить, прогудел Степан. Если кто из них железо в руки возьмет, то бить сразу. Еще вопросы есть? Десятники мотнули головами. Тогда пошли. Тор влево, Степан вправо. А хотел спросить про третий десяток Тор, да я его опередил. А с я сам пойду. Стрелять будем по Тут я задумался. Ночь же, темно. Какой сигнал подать? Я Филинам заухаю как к тыну подойдем, — предложил Мокша. Слышали? Обвел обоих десятников взглядом. Тогда пошли. То, что караульных нет, — это хорошо. Нам на руку играет. Но и расслабляться не нужно. Мало ли приспичит кому из разбойников за тын выглянуть. А тут мы, все из себя красивые такие. Идем в полный рост их жизни лишать. Поэтому есть караул или нет его, а осторожность еще никому не мешала. Подбирались к деревянной ограде из замшелых деревянных столбов скрытно, стараясь не шуметь и не высовываться на открытые места. Ветра хоть и нет, ну почти нет. На деревьях листва еле слышно шелестит. Разве это ветер? Но запах горелого мяса задолго до подхода к тыну почуяли. «Жарят тати, а мы до сей поры голодные бродим». Так и подошли вплотную. Вблизи тын оказался еще ниже, чем рассказывал разведчик, и довольно-таки трухлявый. Надавил пальцем, а под пушистым мхом прогнившая древесна труха оказалась. Палец чуть ли не по первую фалангу в мягкую древесину погрузился. Правда, дальше не пошел, уперся в твердое. Выходит, не до конца прогнил. да и то, Как бы иначе вся эта ограда держалась бы? Ее бы наверняка ветром повалило бы. Шлем снял, он бы мне сейчас помешал. Ну и глянул, что внутри бывшего капища происходит. Между двух стесанных бревен глянул. А шлем бы меня сразу выдал, если бы, конечно, в этот момент кто-нибудь в мою сторону смотрел. Но я же проверять не собираюсь, так ли это на самом деле. Поэтому и голову обнажил, остался в подшлемнике, чтобы железо на шишаке шлема случайным отблеском от костра не выдало. Чуть позже надену. Разведка доложила точно. Ничего нового не увидел. Костры всю внутреннюю площадку отлично освещали. Единственное, что непонятно, с какой целью пленников к столбам привязали. Но не в жертву же их собирались приносить. Да и не похоже, чтобы внутри какая-то церемония проводилась. Так... Собралась неорганизованная толпа в центре, как раз между тремя кострами и что-то непонятное делают. Слушают кого-то, что ли? Да какая мне разница теперь-то? Цель для себя наметил и хорошо. Теперь что? Да для остальных их обозначить или назначить, тут уж как ни назови, а смысл тот же будет. Но я на пальцах и показал. Вот вам точка отсчёта. Одниё От пять левых и пять правых. Понятно? Дело знакомое, на практике не раз опробованное, поэтому никто тупить не стал. Расчитались, определились, изготовились. Мокша свой десяток оглядел и... Что уж он там увидел, как понял, не знаю. Мне не до этого было. Но тут же энергичным кивком доложился, что все готовы к стрельбе. Ну и чего тогда ждать? От нашего ожидания вряд ли лишнего добра внутри бывшего капища прибавится. Кивнул Мокши, он и оскалился. Это я так его добрую улыбку понял. Ну а что? Сверху вроде бы как и луна светит, но здесь, в тени замшелых бревен, пока темно. Не добивает она сюда. Вот в этой темени зубы белым и сверкнули, а все остальное лицо в тени, то есть черное оно. И среди этой черноты... Высверк белых зубов. Аж мурашки по спине проскочили. Интересно, а кем я сейчас кажусь? Даже головой встряхнул. Лезет же в голову всякая чушь. Поднес мокша ладони к рту. Заухал. Я как раз успел шлем на голову надеть. А до ремней дело уже не дошло. Выпрямились, арбалеты над тыном вскинули. Мгновение на выбор целей и на само прицеливание — и вот уже пронёсся над холмом перестук спущенных тетив. И сразу же присели, чтобы перезарядиться. Все, кроме меня, присели. Я же глаз от побоища не отрываю, смотрю, чтобы никто не улизнул. Меж костров вскрики, ругань и вой раненых. Слышатся предсмертные всхрипы убитых, хаотично мечутся в свете костров недобитки. Кто-то в землянке метнулся. Давка там и шум. И десяток мокша уже перезарядился. Откуда я знаю? Так слышно же, как дуги скрипят. Как с глухим стуком взведенные арбалеты между бревен ты налегли. «Не стрелять! Ждем команды!» — проговорил во весь голос. Уже не нужно тишину соблюдать. Почему из землянок никто наружу не лезет? И где женское население? Они же сейчас громче всех выть должны. И метаться, как очумелые. «А их никого нет?» «Вообще нет». Глянул на Десятника. «Мокша, бери пятерых и отойди назад шагов на... на 20 И смотрите там себе за спину в оба глаза. Думаю, подземные норы здесь имеются. Как только из них кто полезет, так сразу и стреляйте. Не ждите, когда все вылезут. Понял?» «Понял». Десятника словно ветром сдуло. А я перезарядил свой арбалет. И проверил, как сабля из ножен выходит. Слишком просто всё получилось. Что-то тут не то.